Утром солдат подошел к маленькому окошку И стал глядеть сквозь железную решетку на улицу Народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата Били барабаны, проходили полки Все спешили, бежали бегом Бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике Он мчался в припрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги И ударилась прямо о стену, у которой стоял солдат, и глядел в окошко Эй, мальчик, куда ты торопишься? Слышь, вот если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь 4 монеты. А? Да, 4 только живо. Мальчишка был не прочь получить четыре монеты. Он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... А вот теперь послушаем. За городом построили огромную виселицу. Вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и всего королевского совета. Солдат уже стоял на лестнице. Ему собирались накинуть веревку на шею, но он сказал «Прежде чем казните меня, исполните последнее мое желание». «Очень хочется выкурить трубочку!» «Это ведь будет последняя трубочка на этом свете!» Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три. И перед ним предстали все три собаки. Собака с глазами, как чайные чашки, собака с глазами, как мельничные колеса, и собака с глазами, как круглая башня». Господин! А ну-ка! Помогите мне избавиться от петли! Собаки бросились на судей и на весь королевский совет. Хватали того за ноги, того за нас дошвыряли кверху на несколько сажен, и все падали и разбивались в дребезки. «Не надо!» – закричал король, но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их кверху вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал «Служивый! Будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу!» Солдата посадили в королевскую карету И все три собаки танцевали перед ней и кричали «Ура!» Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот Солдата отдавали честь Принцесса вышла из своего бедного замка И сделалась королевой, чем была очень довольна Здравствуй, солдат! Здравия желаю, Ваше Величество! Так это был не сон? Может и сон, Ваше Величество, но... Прекрасный сон! Свадебный пир продолжался целую неделю. Собаки тоже сидели за столом и таращили глаза.